Глава 21 первая Денис Устинов легко сбежал по лестнице в контору салона и столкнулся лицом к лицу с вышедшим Роговым, который то ли услышал его приближение, то ли просто захотел размяться, но не успел, столкнувшись с Устиновым. «Я так и думал, что тебя пришлют», – заявил Иван, пропуская Дениса внутрь конторки. – Однажды Ушаков вместе с Кернамс снизошли до этих мудаков, отоварив их лично, так сказать. Так что много чести, если кто-то из них ещё раз сюда ради этих уродов пришёл бы. Он сделал шаг назад, пропуская Дениса внутрь конторки. «Кофе будешь?» «А ты знаешь, да». Денис сел за стол и протёр руками лицо. Что-то я устал, замотался совсем. И своих дел не в проворот, да ещё и Егор с Костей периодически подкидывают. «А послать никак?» Рогов заварил кофе и по небольшому помещению поплыл терпкий аромат. «Только после тебя согласен стать вторым». Устинов с любопытством посмотрел на Рогова. душе вот только в таком случае не ной, то ли ещё будет!» Рогов хохотнул. «Ты жениться-то собираешься?» «Собираюсь!» Денис сел, сделал глоток обжигающего ароматного напитка и прикрыл глаза. «Через две недели, всё очень скромно, без торжеств. Даже свадебного платья как такового не будет. Нет, это не я придумал. Юлька посчитала, прикинула смету и заявила, что не собирается тратить деньги на ерунду». «Они нам на что-нибудь другое пригодятся». «Хорошая девочка», — кивнул Рогов. «Даже я бы, наверное, не сумел отказаться от торжества на собственной свадьбе». «Вот поэтому я на ней женюсь, а не на тебе подобной дамочке», — Денис открыл глаза и прислушался. «Похоже, наши гости пожаловали». Рогов напряг слух и только-только сумел различить шаги как минимум двух человек. «Ну, у тебя и слух», — он покосился на Дениса. «Это тренируется». Устинов пожал плечами. «Егор, например, мне фору может дать в подобных упражнениях. И холодным оружием лучше владеет. Про Костю я вообще лучше промолчу». «Ну что тут сказать? И мой пасынок, и наши гости на себе оценили плохое настроение Керна и Ушакова». рогов хмыкнул «Им не повезло, бывает. Надо лучше выбирать врагов с гарантией, что обязательно и без особых проблем справишься с ними». Теперь, чтобы услышать шаги на металлической лестнице, им не нужно было напрягаться. Их и так было прекрасно слышно. Дверь открылась, и в небольшую комнату зашли двое парней явно бандитской наружности. Они вошли, потоптались на пороге затем один из них бросил сумку на стол и уставился на Дениса. Устинов слегка наклонил голову на бок и, в свою очередь, посмотрел на Рекса. «Ну и?» – наконец спросил он. «Ну вот», – Рекс указал на сумку. «Полмиллиона, как и было назначено, а где Рыжий?» «Понятия не имею», – любезно ответил Денис. «А ты с какой целью интересуешься?» Он вспомнил, как Рыжов разговаривал с пытающимися на него наехать самоубийцами возле дома Юли. «Да просто...» — Рекс перевёл взгляд с Дениса опять на сумку, а потом обратно. «Здесь ровно полляма...» Денис не отвечал, и бандит почувствовал дискомфорт где-то в районе печёнки, которая определённо чуяла, что парень непростой. «Ну, мы пойдём...» «Идите...» — Денис говорил лениво, слегка растягивая слова. На Рогова, ни он, ни Рекс внимания не обращали, так же, как и на спутника Рекса. Бандиты попятились к двери, опасаясь поворачиваться к Устинову спиной. Денис смотрел, прищурившись на то, как они пятятся, а потом внезапно выдал. «Хотя не, отстойте!» Они замерли на месте и заметно напряглись. Если Рекс старался сохранять видимость спокойствия, то у его напарника нервы оказались не такими крепкими, и он выхватил нож. Денис даже не вставая призвал дар. Два невидимых лезвия полетели в сторону бандитов. Одного полоснуло по руке, и он выпустил нож, но не заорал. А перехватив предплечье в области кровоточащего пореза, сквозь зубы выматерился. Второе лезвие слегка задело Рекса по щеке, даже не до крови, но оставив чувствительную царапину. «Я сказал стоять!» – всё так же спокойно произнёс Денис. «Я стою, ты не нервничай!» – Рекс криво улыбнулся. «Где вы взяли деньги?» Денис протянул руку, демонстративно раскрыл сумку, в которой лежали пачки купюр. «Да там всё чётко, можешь посчитать!» «Так как деньги не мои, я всего лишь посредник!» то, пожалуй, мы так и сделаем, чтобы не было никаких недомолвок». И Денис придвинул сумку Рогову. Иван вывалил её содержимое на стол, вытащил счётный артефакт и принялся бросать на него пачки, которые затем снова скидывал в сумку. «А пока наш уважаемый хозяин считает, я хочу услышать ответ на вопрос. Где вы взяли деньги?» «Нам козла одного заказали, ясно?» Буркнул раненый, но посмотрел при этом с опаской. А «Я тебе говорил, что гнилое это дело». Он повернулся к Рексу. «И что, думаешь, я сам дурнее обезьяны и не понял, что дело воняет?» – рявкнул Рекс. «Поэтому оно и закончилось так, как закончилось». «И кого же вам заказали?» Денис даже немного вперёд подался, чтобы услышать ответ. Рогов в этот момент закончил счёт, закрыл сумку и показал Денису и Рексу сумму, отразившуюся на экране артефакта. «Тебе», – ответил Рекс, и брови Дениса поползли вверх. «Как интересно», – протянул он и кивнул на стул, стоящий напротив. «Присаживайся, побеседуем». Рекс осторожно сел, его спутник остался стоять, ему стул никто не предложил. Рекс же, глядя Денису в глаза, начал рассказывать, как до жизни до да такой дошел. Как это бывало всегда, когда я попадал на площадь, меня охватило чувство необъяснимой тревоги, которая резко пропадала, стоило мне взойти на крыльцо. При этом с каждым разом, когда я пересекал определенную черту, общее чувство тревоги становилось все меньше подозреваю что если я стану частым гостем в доме морозовых то в конце концов перестану испытывать потребность не подходить к дому на расстоянии 100 метров ну вот здесь я и работаю моя вставила ключ в замок и открыла дверь музея перевернув табличку оповещающую всех желающих что дом открыт для посещений правда редко кто сюда заходит но бывают и людные дни школьные экскурсии например экскурсии я переглянулся с яном и тот нахмурился Видимо, такие подробности проходили мимо правящего клана, даже несмотря на то, что фактически дом принадлежал им. Ну да, музей находится на самообеспечении, а история магии очень тесно переплетена с историей становления нашего государства. На самом деле это очень познавательно. А Орловы, когда выкупили дом у Морозовых, приобрели много исторически значимых вещей, ценных не без этого, и создали просто потрясающую экспозицию. Майя оказалась в своей стихии и начала экскурсию прямо с порога. Я же бросил шальной взгляд на Яна, который закусил губу, внимательно разглядывая сияющие глаза девушки, словно вот именно сейчас впервые её увидел. «Но всё-таки школьные экскурсии — это как-то для меня слишком», — пробормотал я. А «Одарённые, школы, в которых учатся дети кланов, тоже устраивают познавательные походы в этот храм знаний». «Храмом знаний обычно называют библиотеки», — мое улыбнулась. «Нет, одарённые вообще очень редко здесь появляются». «Вы в музее нечастые гости. Детей кланов я вообще ни разу здесь не видела, даже не знаю, с чем это связано». «С защитой», — ответил Ян. «Неужели ты даже не заметила, что по площади редко какая машина проезжает? Я сюда пока шёл раз пятнадцать, хотел развернуться и сбежать». «А почему не сбежал?» — Майя улыбнулась. «Ты не пускала?» — Ян понизил голос почти до шёпота. «Да и выглядеть трусом в глазах такой очаровательной девушки как-то не хотелось». «Хм...» «Ян, тебе не кажется, что мы пришли сюда, чтобы тоже посмотреть на развитие государства, параллельно с магией, так как, будучи школьниками, по причине мерзкой защиты Морозовых, этого избежали?» Ян, столкнувшись с моим насмешливым взглядом, слегка сбавил обороты и с умным видом прошёл в первый выставочный зал, обогнав хранительницу. Я вошёл вслед за ним. Майя слегка задержалась у двери, проводя с ней какие-то сложные манипуляции. Моё внимание привлекла странная экспозиция». За стеклом, подсвеченные магическими светильниками, стояли горы. У подножья высокой горы в круге свежего могильника резвился молодой тёмный единорог, а возле раскинувшегося неподалёку озера застыла фигура в балахоне до пят и белой плотной маске, закрывающей лицо так, что даже глаз не было видно. «Безликий», – прошептал я, вглядываясь в фигуру, пытаясь найти в ней что-нибудь знакомое. бывшие владыки этого мира», – ко мне подошла Майя. В какой-то степени они были равны богам, а может быть, были эти самыми богами древности. Почему они отошли в сторону? Позволили людям так возвыситься. Меня всегда волновал этот вопрос с самого первого момента, когда я вообще узнала безликих. Ещё до того, как одна из них начала навещать меня в австралии «Никто не знает», — моя пожала плечами. «Разве только они сами? Но вряд ли они нам расскажут». И она лукаво улыбнулась. Я же продолжал смотреть на пугающую фигуру, и даже не осознавая, что делаю пробормотал Это смотря как спрашивать, всегда есть вероятность, что однажды они приоткроют завесу этой тайны, если бы меня ещё не пугало то, что они могут попросить взамен. Ян бросил на меня задумчивый взгляд, но ничего не ответил. Просто перешёл к следующему экспонату. А когда произошло последнее свидетельство того, что безликие действительно существовали? Я никогда ещё не был близок к этой теме. «Никогда ещё никто не мог мне ответить про безликих столько, сколько уже рассказала эта девушка». «Не могу сказать точно. В дохристианской эпохе о них можно найти много упоминаний. А вот после рождения Христа я, если и находила, то с поправкой на легенды какие-то сказки. Они чаще всего не находили подтверждений, были из разряда, кто-то от кого-то услышал, а потом рассказал другу, который в свою очередь решил рассказать остальным, выдав историю за свою» так что можно предположить, что они решили уйти и дать дорогу человечеству где-то в промежутке между началом христианской эры и вторым веком нашей эры. Во всяком случае, влиять на ход истории они точно прекратили. То, что они вообще существовали, доказывают лишь места силы, до время от времени вскрывающиеся могильники, которые они, получается, бросили на произвол судьбы. Мая подошла к стеклу почти вплотную и, нахмурившись вместе со мной, начала рассматривать фигуру безликого. «Нет, что-то не складывается», — я отрицательно покачал головой. «Такие вещи не бросают просто так. Они словно ушли в спешке, словно у них не было другого выбора». «Костя, безликие не оставляли мемуаров и каких-либо записей, так что мы не можем знать точно, что произошло». «И какую роль в этом сыграли коты?» — раздался от другого экспоната голос Яна. Я быстро подошёл к нему. Он с некоторым изумлением смотрел на чушерского кота, перегородившего дорогу безликому. Ход стоял посреди тропы, по которой тот шёл, вздыбив шерсти и выгнув спину. Я не знаю, то ли автор экспоната пытался выставить чешира в наилучшем свете, то ли безликий действительно не мог пройти мимо озверевшего животного, но выглядело это эпично. «А на этот вопрос я могу ответить», – заявила Майя. «Есть много свидетельств того, что безликие одно время начали сильно ущемлять людей, и тогда маги вывели чеширов и особую породу орлов, которые с безликими крайне антагонистичны. Причём настолько, что коты частично блокируют их магию, делая более уязвимыми. Поэтому чеширы считаются стражами нашего мира и защищаются законом всех стран. Причинить намеренный вред чеширскому коту подписать себе приговор. Вот как? Я задумчиво потёр подбородок. Спасибо за информацию, я действительно этого не знал. Дальнейшая экскурсия прошла в более спокойном темпе. Было интересно, но ничего принципиально нового Майя больше не сказала. Хотя рассказывала интересно, временами забавно. Думаю, школьникам нравятся эти экскурсии. То, что они очень познавательны, это точно. Когда мы дошли до последней выставочной залы, Майя повернулась к нам. «Ну вот, больше мне нечего вам показать, да и запас знаний у меня подошёл к концу». «Очень жаль». я улыбнулся, а затем наклонился к ней и прошептал, отчего девушка слегка покраснела. «А подвалы? Я слышал, что подвалы этого дома хранят много чего интересного». «Мне туда вход запрещен». моя покачала головой. Заметив скепсис на красивом лице Орлова, она вздохнула. «Я не могу туда заходить, правда. Не то что подписала кучу бумаг, запрещающих мне это делать, хотя это тоже. Но там стоит блок, через который я не могу не то что пробиться, а даже приблизиться ближе, чем на два метра от входа. Блок снимается только перед главой клана Орловых или его наследником, включая их сопровождение». «Очень жаль». Ян задумался и бросил быстрый взгляд на меня. Похоже, что даже больше, чем показать мне дом. Он сам хотел туда попасть и теперь придумывал причину, по которой мог это сделать. Я, возможно, и пошёл бы у него на поводу, тем более, что мне самому было любопытно, что же хранится в этих подвалах. Но тут у меня зазвонил телефон. «Да, Денис, какие-то проблемы?» Я отошёл немного в сторону, позволяя Яну вовсю флиртовать с хорошенькой барышней. «Как тебе сказать?» – протянул Устинов. «В общем, деньги у меня, но я хотел бы не просто отдать вам с Егором сумку, мне нужно выговориться». «Всё настолько серьёзно?» «Не могу сказать, я просто не знаю, как к этому относиться». Что-то мне в голосе Дениса не понравилось. «Ну хорошо, подъезжай ко мне, я скоро буду. Да, Егора позови, пускай тоже послушает. Что касается денег, сотню тысяч отдай Рогову на расширение бизнеса. Ну и машину выбери, на ней приезжай. Поговорим, да заодно решим, что с этими негаданными деньгами делать». «Хорошо, я так и сделаю». И Устинов отключился. Я сунул телефон в карман и подошёл к Яну. «Мне нужно домой, отвези меня. А потом можешь возвращаться, если, конечно, моя не наберётся смелости и не погонит тебя поганой метлой отсюда», заявил я, вклиниваясь между смущенной девушкой и Орловым, который зачем-то решил, похоже, её соблазнить. «Вопрос зачем? Ведь я не могу сказать, что он так уж сильно ею впечатлён». «Это был бы номер, если бы я с помощью метлы спустила с крыльца друга Константина Керна». моя слабо улыбнулась, с благодарностью посмотрев на меня. «Ты ведь тоже сын клана?» «Можно и так сказать», — уклончиво ответил Ян. «Сын клана — это точно, тут я никак возражать не буду». «Ну вот, разве с сыновьями клана так поступают?» Майя снова улыбнулась. «Поверь, с некоторыми и более жёстко не мешало бы поступать», — ответил я. «Ты меня отвезёшь домой или мне пешком добираться?» — поторопил я с ответом Орлова. «Поехали», — кивнул Ян. «Видишь, нам так и не дали поговорить. Этот неандерталец, живший ещё до безликих, не иначе умеет всё испортить». Но «Ничего, я ещё вернусь, и мы продолжим». «Звучит, как угроза», – пробормотала Майя. Я не выдержал и заржал, Орлов же надулся. Ничего, ему полезно испытывать определённые обломы от жизни, а то Ян, как и все Орловы, через чёрт самоуверен. Уже сидя в машине, я обдумывал всё, что удалось выяснить в доме Морозовых. Вывод, к которому я в итоге пришёл, был совершенно однозначный. В подвалах точно что-то есть, и это или очень ценное, или что-то опасное». А может быть, и то, и другое одновременно. Не зря же это что-то настолько хорошо охраняется, что даже хранители музея, не обладающие никаким даром, не могут туда зайти. «У меня есть четыре ключа». Я сам не ожидал от тебя что скажу об этом Яну. «Прости, что?» Он даже отвлёкся от дороги, посмотрев на меня. «У меня есть четыре ключа от того, что хранится в заветных подвалах». «И где ты их взял?» Ян сосредоточился на дороге, но было видно, что его сейчас буквально разрывает от любопытства. То тут, то там, в основном в старых курганах. Знаешь ли, жена моего деда Марго очень любит такие места, находит их безумно романтичными. Вот я несколько раз её сопровождал в подобные гробницы. Орлова приобрели дом с тем прицелом, что однажды в клане окажутся все пять ключей, и они будут первыми, кто откроет тайну Морозовых. Мы подъезжали к дому, и Ян, как обычно, остановился перед воротами. И вот мечта наших предков сбылась. У наследника клана в руках оказалось четыре из пяти ключей — Надеюсь, ты возьмёшь меня с собой, когда пойдёшь искать и открывать то, что этими ключами запечатано. Я неопределённо пожал плечами и вышел из машины. Нужен пятый ключ. Что-то мне подсказывает, что пока у меня не будет всего набора ключей или хотя бы какого-то понимания о том, что они собой представляют, в подвалы лучше не лезть. Но ну, пока последний ключ не нашёлся, пойду послушаю, что же так сильно впечатлило Дениса, что он решил с нами немного поболтать.